Глава 7. Бросаю последнюю страницу главы. Она опускается на отполированный деревянный пол и исчезает под столом, словно пытаясь от меня скрыться. Я сразу падаю на колени, ищу её, кладу обратно в стопку страниц, которые хочу спрятать. Я Я даже не Я по-прежнему стою на коленях посреди кабинета Вэрити, когда на глазах выступают слёзы. Они не текут, Я сдерживаю их глубокими вдохами, сосредоточившись на мучительной боли в коленях, чтобы отвлечься от мыслей. Я даже не знаю, грусть это или гнев. Могу только сказать, что это было написано совершенно больной женщиной, женщиной в доме, который я сейчас живу. Медленно поднимаю голову и смотрю на потолок. Она сейчас там, на втором этаже, спит или ест или безучастно пялится в одну точку. Я чувствую, что она наблюдает за мной, неодобряя моё присутствие. И вдруг я понимаю, что всё это — несомненная правда. Мать бы не стала писать такого о себе, о своих дочерях, если бы это не было правдой. Матери, у которой никогда не было подобных мыслей и чувств, такое бы даже в голову не пришло. Неважно, насколько Верите хорошо пишет, она бы никогда не скомпрометировала себя как мать, рассказав такие ужасные вещи, если бы действительно этого не испытала. Меня переполняют тревога, грусть, страх». Если она это сделала, если она действительно пыталась убить их в приступе материнской ревности, на что ещё она способна? Что случилось с этими девочками на самом деле? Немного подумав, я прячу рукопись в ящик стола на самое дно, под остальные вещи. Не хочу, чтобы на неё случайно наткнулся Джеррими, и прежде чем уехать отсюда, я её уничтожу. Представить не могу, что он испытает, если её прочтёт. Он скорбит из-за смерти дочерей. Страшно представить, что будет, если он узнает, что они погибли от рук собственной матери. Дай бог, она стала лучшей матерью после их рождения, но, честно говоря, я слишком шокирована, чтобы читать дальше. Не уверена, что я вообще хочу читать дальше. Я хочу выпить ни воды, ни соды и ни фруктового сока. Иду на кухню и открываю холодильник, но вина там нет». Открываю шкафын над холодильником, но там тоже никакого спиртного. А ящик под раковиной пуст. Снова лезу в холодильник, но вижу лишь маленькие упаковки фруктового сока для Крю и бутылки воды, которые мне ничем не помогут. Ты в порядке? Оборачиваюсь и вижу, что за обеденным столом сидит Джерми. Перед ним лежат бумаги, и он смотрит на меня с беспокойством. У вас в доме есть какой-нибудь алкоголь? Я кладу руки на бёдра, пытаясь скрыть дрожь в пальцах. Он не подозревает, какой она была на самом деле. Несколько мгновений Джеррими меня разглядывает, а потом идёт в кладовку. На верхней полке стоит бутылка виски. "Садись", предлагает он, на лице по-прежнему отражается беспокойство. Он наблюдает, как я сажусь за стол и опускаю голову в ладони. Я слышу, как он открывает банку газировки и мешает её с алкоголем. Через несколько мгновений он ставит передо мной напиток. Я с такой скоростью подношу его к губам, что несколько капель падает на стол. Джереми снова садится на стул и пристально смотрит мне в глаза. «Лоун», — начинает он, наблюдая, как я пытаюсь проглотить виски с колой и сохранить невозмутимый вид. Но морщусь, потому что напиток жжёт. Что случилось? «Ну, Джереми, давай обсудим. Твоя ненормальная жена смотрела мне в глаза». Она подошла к окну своей спальни и помахала вашему сыну. Она пыталась абортировать ваших детей, пока ты мирно спал в кровати. Твоя жена? отвечаю я. Её книги. Я просто там был страшный эпизод, он меня встревожил. Какое-то время он смотрит на меня без всякого выражения, а потом начинает смеяться. Серьёзно? Дело в книге. Пожимая плечами и делая ещё один глоток, она прекрасно пишет. А меня, видимо, легко напугать. Но ты работаешь в том же жанре, что и она. Иногда меня пугают даже собственные книги. Лгу я. Возможно, тебе стоит переключиться на романтику. После этого контракта, несомненно. Он снова смеётся, качает головой и начинает собирать со стола бумаги. Ты пропустила ужин. Если хочешь, он ещё тёплый. Хочу. Мне нужно поесть. Возможно, это поможет мне успокоиться. Наливаю свой напиток к плите, где стоит куриная запеканка, покрытая фольгой. Накладываю еду на тарелку, беру из холодильника воду и снова сажусь за стол. Это ты приготовил? Ага. Откусываю кусочек. Очень вкусно, говорю с набитым ртом. Спасибо. Он по-прежнему на меня смотрит, но теперь скорее с весельем, чем с беспокойством. Я очень рада, что мне удалось его развеселить. Мне бы тоже хотелось развлечься, но только что прочитанное вызывает у меня вопросы насчёт Вэрити. Её состояние, её честности. Могу я задать вопрос? Джерми кивает. Если я лезу не в своё дело, так и скажи, но есть ли шанс, что Вэрити полностью выстровит? Он качает головой. Врачи не верят, что она сможет снова ходить или говорить, если этого не произошло до сих пор. Она парализована? Нет, позвоночник в порядке, но её разум теперь похож на разум младенца. У неё есть базовые рефлексы. Она ест, пьёт, моргает, немного двигается, но всё это неосознанно. Я надеюсь, что со временем ей станет немного лучше, но Джерми отводит взгляд в сторону лестницы, когда слышит, что вниз спускается Крю. Мальчик появляется в пижаме с человеком-пауком и запрыгивает Джерми на колени. Крю Когда я читала, я забыла про крю. Если Вэрити ненавидела тех девочек после рождения так же сильно, как ненавидела их в утробе, она никак не могла согласиться ещё на одного ребёнка. А значит, она всё-таки установила с ними связь. Возможно, именно поэтому она всё и написала, потому что в конце концов полюбила их так же сильно, как и Джеррими. Возможно, описание собственных мыслей во время беременности приносило Вэрити облегчение, как церковное исповедь. Эта мысль успокаивает меня, как и слова Джеррими о её травмах. У неё физические и умственные способности младенца, а я на придумывала всякой ерунды. Крюм опускает голову Джерми на плечом. У него в руках iPad, а Джеррими что-то читает в телефоне. Они смотрятся очень мило. Я слишком зациклилась на негативе, связанном с этой семьёй. Нужно помнить, что остаются и положительные моменты. И это несомненно связь Джеррими с сыном. Крю его любит. Хохочет рядом с ним. Ему хорошо с папой. А Джеррими не боится проявлять чувства, он только что чмокнул Крю в висок. Ты почистил зубы, спрашивает Джеррими. Ага, отвечает мальчик. Джеррими встаёт, без усилий поднимая Крю. Значит, пора в постель. Он перебрасывает Крю через плечо. Скажи Лори спокойной ночи. Крю машет мне рукой, Джеррими поворачивает за угол и исчезает на лестнице. Я обращаю внимание, что он использует мой будущий псевдоним, когда есть кто-то ещё, но называет меня Лоун, когда мы вдвоём. И ещё я обращаю внимание, насколько мне это нравится. А я не хочу, чтобы мне это нравилось. Доедаю остатки ужина, и мой в раковине посуды, пока Джеррими остаётся с круна наверху. Закончив, чувствую себя немного получше. Не зная, в чём именно дело, в алкоголе, еде или догадке, что, возможно, Верите написала ту ужасную главу, потому что за ней последует гораздо лучшее. Та, в которой она поймёт, каким благословением стали для неё её девочки. Выхожу с кухни, и мой взгляд привлекают несколько семейных фотографий, висящих на стене в коридоре. Останавливаюсь, чтобы их рассмотреть. Большинство снимков с детьми, но на некоторых есть только Вэрити и Джерми. Девочки удивительно похожи на мать, а Крю пошёл в отца. Они были такой красивой семьёй, что на эти фотографии даже грустно смотреть. Я разглядываю каждую из них, заметив, насколько легко отличить друг от друга девочек. У одной широкая улыбка и маленький шрам на лице, другая улыбается редко, поднимая руку и прикасаясь к снимку девочки со шрамом на щеке. Интересно, как давно он у неё? Откуда появился? Иду вдоль ряда снимков с гораздо более ранней фотографией, где близнецы ещё совсем маленькие. У улыбчивой есть шрам даже на этом снимке. Значит, она получила его совсем рано. Джеррими спускается вниз и останавливается рядом со мной. Я показываю на близнежку со шрамом. Это кто? Частин, говорит он, потом показывает на другую. А это Харпер. Они так похожи на Вэрити. Я не смотрю на него, но краем глаза замечаю, что он кивает. «Откуда участен шрам?» «Она с ним родилась», — говорит Джерми. «Доктор сказал, это шрам от фиброзной ткани. Не редкость, особенно у близнецов, потому что им не хватает места. Смотрю на него, гадая, правда ли это. Или, возможно, каким-то образом так сказалась неудачная попытка аборта в Эрити. У обеих девочек была аллергия на одно и то же?» — спрашиваю я. И сразу подношу руку карту, и сжимаю челюсть, с сожалея сказанным. Я могла узнать, что у одной из них была аллергия на арахис, только если читала о её гибели. И теперь он знает, что я читала о гибели его дочери. Прости, Джеррими. Всё нормально, тихо отвечает он. И нет, только у частен. На арахис. Он не развивает тему, но я чувствую на себе его взгляд. Поворачиваю голову, и наши глаза встречаются. Потом он смотрит вниз на мою руку, бережно поднимает её и переворачивает. "Откуда у тебя это?" спрашивает он и проводит большим пальцем по шраму на моей ладони. "Я сжимаю руку в кулак, но не потому, что пытаюсь спрятать шрам. Он стал почти незаметным, я редко о нём вспоминаю. Я привыкла себя о нём не думать". И я прячу его из-за прикосновения Джеррими. Его палец словно прожёг дыру в моей руке. "Не помню", быстро говорю я. Спасибо за ужин, пойду в душ. Иду мимо него в хозяйскую спальню. Он уступает мне путь. Добравшись до комнаты, я быстро открываю дверь, так же быстро закрывая её и прижимаясь к ней спиной изнутри, пытаясь заставить себя расслабиться. Нельзя сказать, что мне неуютно в его присутствии. Джеррими Кроуфорд хороший человек. Возможно, дело в рукописи, потому что я не сомневаюсь, он бы смог поровну разделить любовь между женой и тремя детьми. Он, не сдерживая чувств даже сейчас, даже когда его жена буквально обездвижена, он продолжает её сама отверженно любить. Он из тех мужчин, что могут легко привлечь женщину вроде Вэрити, но я не уверена, что когда-либо смогу понять, как Вэрити могла быть настолько им поглощена и одержима, что появление их общего ребёнка могло разбудить в ней такую ревность. Но я понимаю её влечение к нему, понимая лучше, чем мне хотелось бы. Когда я отхожу от двери, что-то тянет меня за волосы и не пускает. Какого чёрта? Мои волосы за что-то зацепились. Освобождаюсь и оборачиваюсь, чтобы посмотреть, в чём дело. Замок. Видимо, его установили сегодня. Джеррими и правда очень внимательный. Протягиваю руку и запираю дверь. Интересно, Джеррими думает, что мне понадобился замок, потому что я чувствую себя здесь недостаточно безопасно. Надеюсь, что нет, потому что замок нужен вовсе не для этого. Я хотела замок, чтобы обезопасить их от себя. Иду в ванную и включаю свет. Разглядываю собственные руки, провожу пальцами по шраму. Когда моя мать застала мои сомнобулические хождения первый несколько раз, она забеспокоилась. Отвела меня на лечение, надеясь, что это поможет лучше снотворного. Мой доктор сказал, что важно отгородить меня от окружающей среды, например, создать препятствия, которые мне будет трудно преодолеть во сне. Замок на двери моей спальни стал одним из таких препятствий. И хотя я почти уверена, что заперла его перед сном тогда много лет назад, это не объясняет, почему на следующее утро я проснулась со сломанным запястьем, вся покрытая кровью.